Красавица! Настоящая красавица! Она побывала замужем, однако казалось аппетитнее многих девушек, которые, как правило, глупы, невежественны в любви и только и знают, что кичат со своей невинностью. Так что ты это брось, Флор. По таким объедкам наверняка вздыхает не один доктор Теодора. Просто мы не знаем. Ты мне вот что скажи. Могла бы ты его полюбить, как тебе кажется. Но Донна Флор отказалась говорить на эту тему, пока не получит доказательств любви фармацевта. Все еще считаю, что Донна Норма либо шутит, либо ошибается. Она не желала снова попасть в дурацкое или унизительное положение, как это уже случалось. Слишком жива была память о принце, и наглых притязаниях Сео Алуизио. Однако Дона Норма продолжала дружески настаивать. И тогда Дона Флор призналась, наконец, что аптекарь ей, пожалуй, не безразличен. Мужчина он обходительный, достойный, видный, и напоминает ей одного популярного киноактера, хотя весьма отдаленно, но все же достаточно, чтобы проникнуться к нему симпатии. Кто знает, Если все, что говорила Дона Норма, правда, может быть, и даже наверняка у нее, в конце концов, возникнет к нему чувство. Такое же, какое было к покойному? Нет, другое. Она сама стала другой. Совсем не такой, какой была восемь лет назад, когда молоденькой девушкой познакомилась с гулякой на празднике у майора и, ни о чем не думая, подарила ему свое сердце. А чуть позже тела. Совсем потеряв голову, отдалась ему, едва он попросил, не ставя никаких условий, и тотчас сообщила об этом матери, которая запретила ей выходить за него замуж. Теперь она степенная рассудительная вдова и не допустит ни необдуманных поступков, ни поспешных чувств, простительных для девчонки, но не для 30-летней женщины, облаченной в траур. Если со временем она и полюбит, то чувство это будет спокойным и нежным, без юношеских порывов и бурных свиданий в укромных уголках и на лестничных площадках. Это будет зрелая, тихая, немного идиллическая любовь, как сказала Дона Флор. Доктор Теодора не был ей антипатичен, и она не испытывала к нему неприязни, даже находила привлекательным. Но это не значит, что уже пора говорить о помолвке и свадьбе и строить планы счастливой супружеской жизни. «Ах, милая, все удастся на славу, только ты не будь дурочкой, не сиди в заперти и не хмурься», наставляла подругу Дона Норма. Потому что Дона флора поторопилась заявить, что не собирается проявлять интересы к доктору Теодора и вертеться перед аптекой, демонстрируя свою красоту и огромные глаза, красноречиво говорящие о том умеренном образе жизни, который она вела последний год. Этого Норминья от нее не дождется. Но я не допущу, чтобы ты потеряла такую возможность». Дона Норма долго убеждала вдову не глупить и не разыгрывать из себя ледышку. В ее положении надо либо поскорее выходить замуж, либо завести любовника, и тогда уже с легкостью наставлять рога на череп покойника. Ибо раз вступив на этот путь, трудно будет отказать всем жаждущим и вечно ходить в трауре, храня верность умершему и превратившись в засушенный цветок. Лучше уж сразу решиться выйти замуж и зажить достойно и честно, в любви и согласии, чтя светлую память о покойном муже, но не вспоминая о нем слишком часто, чтобы не обидеть его преемника. Впрочем, в последние месяцы Дона Флор почти не упоминала имени умершего. Сначала от того, что кумушки при малейшем удобном случае поносили гуляку, Когда же подруги и соседки оставили его в покое, она погребла его образ глубоко в сердце и хранила там как редкую драгоценность.